Глава 6. Дудикова продакшн. Осторожно, злая собака. Шахматы изобрели индусы, и это исчерпывающе объясняет тот факт, что в Индии самые лучшие программисты. В России программисты тоже не лыком шиты, а если послушать их самих, то вообще становится ясно, что обитель программирования одна, и располагается она где-то в районе Бауманского университета. Однако мировая общественность всё-таки заверяет: индусы лучше. хотя бы потому, что они шахматы придумали. Нет, не то, чтобы в России не водилось умных людей. Да наша необъятная родина просто набита светлыми головами, как сельдями в бочке. Точка приложения этих высоких умов, правда, не всегда соответствует гордому званию российского интеллигента. Зачастую божий дар применяется в целях мелкособственнического обогащения, удовлетворения, так сказать, частных интересов и потокания низменным инстинктам. но всё равно умищще так и прёт, когда русский мужик находит самое нестандартное решение. Алло, Вов, у нас тут столько девчонок, водку вези. Алло, Паш, у нас тут столько водки, девчонок вези. И всё, вечеринка бурлит, день прожит не зря. Российский бизнес строится по принципу, лишь бы нас потом не посадили. Дело в том, что отечественные бизнесмены даже не сомневаются, что кого-нибудь в итоге всё равно посадят, это точно. А таких чудесных дедушек, как и служил в борагах и копытах у Астапа Бендера, дозапреемлемые да деньги сейчас вдном с огнём не сыщешь. Вот и приходится изгаляться из защерённому российскому уму, зачастую имеющему за плечами два, а то и три высших образования. Между прочим, я лично знаю несколько весьма умных и весьма образованных молодых людей, в основном из окружения Константина Прудникова, навсегда утерянного бывшего мужа. Сейчас заплачу, зачем я об этом только вспомнила. который бы многое отдали, чтобы заниматься тем, чему их учили в институте, то есть строить самолёты, запускать в космос ракеты, изобретать новые виды топлива, решать сложнейшие инженерные задачи, но пока им приходится отвечать на совершенно другие вопросы. Где взять у малолёшённого учредителя, которому уголовная ответственность так же безразлична, как и тот факт, что на его имя будут оформляться страшенные кредиты, а задолженность по НДС к концу года превысит годовой бюджет какой-нибудь маленькой банановой республики. Это вам не бином Ньютона. А как сделать так, чтобы никого не удивляло, что генерального директора какого-нибудь там Эколаза никто никогда в глаза не видел? Потому что, смотрите, предыдущий вопрос. Он может вести приём только в приёмном отделении соответствующего лечебного заведения. Поэтому все, кто хочет работать с весьма выгодным и приятным во всех отношениях эколазом, от фразы эко он лезет, например, должны довольствоваться только маловыразительным клише вместо подписи или более убедительными замами, которые будут на голубом глазу клятся, что лично видели господина гендиректора, что, кстати, может оказаться и правдой. Через год эколас плавно перетекает в акшел. Смысл названия становится прозрачным, стоит только прочитать это именно оборот. Лишь для того, чтобы, умирая, снова ровно через год передать свои полномочия очередной фирме-однодневке, принадлежащему малошонному или вовсе умершему лет 5 назад гражданину. Можно сказать, что все эти высокообразованные господа, дорогие гости в дурдомах, у них там бизнес. Они там получают от своих гендиректоров, если только это реальные живые люди. инструкции, как лучше работать на благо хм страны и общества, конечно. Но разве эта величественная, смелая комбинация не напоминает шахматы? Со всеми этими шахами, матами в три хода, эндшпилями и вайтшпилями. Шахматы сложнейший мир, доступный лишь избранным. Я вот, например, за всю свою жизнь освоила только шашки. Могу лихо слопать три шашки за раз, но с таким же успехом сдам и свои шашки противнику. Также практикую поддавки и вышибалы. Последний у нас с Костей постоянно превращалась в фарс, поскольку мы расстреливали несчастный кругляшки по всей комнате, а потом на карачках собирали их, заползая под диваны и мебель. Закончилось всё игрой в паровозик. Короче, если честно, в вышибалы мы с Костей редко играли трезвыми. А вот Динка бы никогда не опустилась до таких низкоинтеллектуальных игр, как шашки, и тем более поддавки. Она была гением многоходовых комбинаций, сложных расчётов, где успех задуманного зависел от одной маленькой пешки, незначительной самой по себе, но приобретающей колоссальное значение в контексте разыгрываемой партии. Она часто говорила: "Нельзя недооценивать возможности простых фигур". Правильно стоящая пешка в итоге съест короля. В конце концов, и из пешки может выйти королева, разве нет? — Но при чем здесь я? — удивилась я, когда Динка объяснила мне, что за многоходовую комбинацию разработала для разгрома наголо своего бывшего шефа Петра Исмаиловича. — А ты и будешь той пешкой, которая обеспечит проход более крупных фигур, — пояснила она. — Я, может, и в трудном жизненном положении, но вообще-то далеко не пешка. решила я возмутиться на всякий случай. В этой партии пешка, но с очень ответственной задачей. Закусив губу и вертя в руках карандаш, отшила она меня. "С какой такой задачей?" поинтересовалась я. "Ты будешь прикрывать собой королеву. Слушай", таинственным тоном подманила меня поближе Динка. Результатом нашего разговора стало то, что через пару дней я сидела дома и пыталась разобраться в хитросплетениях инструкций, приложенных к огромному и испёчрённому непонятными кнопками телефонному аппарату с кучей входных и выходных отверстий с проводами. "Это мини-АТС", пояснила моя сумасшедшая подруга, бросив это чудище к нам на диван. "Его надо подключить, ладно? Ладно." внул я тогда, даже не подозревая, какая это сложная задача в домашних условиях изобразить телефонную сеть большой корпорации. А сделать это это и был первый ход Динкиной партии. Поэтому я билась до последнего, то есть до самой ночи, когда мне наконец удалось не только с третьего звонка взять трубку и услышать Динкин голос, но и переключить звонок на второй наш аппарат, стоящий на кухне. Освоив эту нехитрую Правда, смотря для кого, если для меня, то тупым объяснять два раза. При мудрость мы вдохновенно звонили и переключали звонки туда-сюда еще пару часов. А когда на следующий день нам удалось путем прикладных средств записать на этом чудище механическое приветствие, Динка откинулась в кресле и заявила, что по всем признакам нас ждет успех. Мы с ней радостно слушали десять раз подряд, как под бодрую музыку Моби мой искаженный специальный голос говорит. «Здравствуйте. Вы позвонили в корпорацию Right Way Ecology. К сожалению, в данный момент все наши операторы заняты. Пожалуйста, перезвоните или наберите добавочный номер нужного вам сотрудника». «Красота!» – млела Динка. «Мне тоже нравилось, особенно в контексте того, что мой голос был практически неузнаваем. Ведь единственным доступным сотрудником, как вы понимаете, была я». Слушай, а что будет, если они наберут какой-то другой добавочный номер? Вдруг испугалась я. Вообще, что касается всего Динкиного плана, меня пугало практически каждое его звено, каждый ход. Ничего не будет, утешила меня Динуля. Услышат гудок, но никто трубку не возьмёт, или вообще ответят, что набран несуществующий номер. Ты лучше ещё раз повтори, что ты будешь отвечать. Я? Приёмный бухгалтер и слушает Будра отрепортавала я. Хорошо, соедините меня с главным бухгалтером. Минуточку, включилась я в игру и изобразила это самое переключение. Стоп, стоп, стоп, замахала руками Дина. Опять? Ой, прости, забыла. Кто её спрашивает и по какому вопросу? Дед пихто, по личному вопросу. Секундочку, кивнула я. И теперь ты ему включаешь музыку и ждёшь ровно минуту. Ага. а потом возвращаюсь и говорю, что ты сейчас на совещании и предлагаю оставить информацию. Так, я на совещании, если звонят когда? Если звонят до 11:00 утра. А потом Натаскил меня словно собаку Динка. Я с готовностью смотрела ей в рот и ждала, когда мне перепадёт сахарок. С 11:00 до часу ты в банке. Если после обеда, то в налоговой, а после 3:00 её сегодня уже не будет, звоните завтра. — Голос вежливый, но холодный, помнишь? — сощурилась Динка. — От того, насколько вежливо, но холодно ты будешь говорить, зависит моя жизнь. — Без патетики, пожалуйста, — повела плечиками я. — Вы забываете, что в моей прошлой жизни мне приходилось постоянно остужать пыл всяких недовольных отдыхающих. Льда и вежливости во мне будет столько, что и глухой поверит, что позвонил в очень серьезную организацию. — Вот и хорошо. Короче, соединишь со мной только по моей команде. Никак не раньше, чем он оставит телефон и попросит перезвонить. И ты перезвонишь? С предыханием спросила я, потому что весь последний год при слову Пётр Исмаилович Динка шипела, аж паленной кошкой, и запрещала упоминать это дьявольское имя к ночи. В конце концов её главрач действительно поступил крайне спорно. Выдав Динке деньги под большойщий процент, он не соизволил дать ей даже шанса остаться на плаву. Вышиб из нормальной жизни, ни на секунду не задумавшись, каково будет бухгалтеру ее уровня подпирать окошко петушковской сберкассы. Ведь не ребенок же он был. Должен был понимать, что когда деньги берут под 40% годовых, это рискованное вложение. В общем, как бы там ни было, а после того, как Петр Исмаилович в три счета вышиб Дудикову с места, которое единственное позволило бы ей рассчитаться с долгами, моральных обязательств перед ним она не чувствовала никаких. И до этого дня слышать о нём и его деньгах не желала. Я перезвоню, я же дико занятой главный бухгалтер большого иностранного представительства. Пусть словит меня, когда я буду на месте, фыркнула Динка. А когда ты будешь на месте, полюбопытствовала я. А никогда, хищно усмехнулась она. На следующее утро мы приступили Динка целыми днями шлялась где-то по городу, вела возбуждённым голосом какие-то странные переговоры, где каждая фраза была закодирована, и понять, о чём идёт речь, невозможно. А я сидела и вздрагивала каждый раз, когда звонил телефон. Меня пугала мысль, что настанет момент, и мне придётся снять трубку, потому что с той стороны кто-то неизвестный наберёт-таки добавочный номер, мой добавочный номер, и мне придётся ответить. и тогда я окажусь по уши замешана в историю с шантажом. Именно так история с шантажом можно было назвать схему, придуманную Динулией. А план ее был таков. У Динки имелся компромат на финансовые схемы, используемые Петром Исмаиловичем для получения отката с подведомственного ему учреждения. Любезнейший доктор – Он умудрялся отщипывать себе весьма ощутимый кусок медицинского пирога, веренного ему наивными в меру учредителями. В основном он отщипывал кусок противоцеллюлитного пирога, где крутились большие наличные деньги, которые не всегда принимались на банковский счёт, хотя касса регулярно выдавала чеки героиням этого апельсинно-корчового фронта. Наличка эта уплывала в направлении фирм на вроде описанного выше Калаза или Акшела. которые самым необъяснимым образом оказывали консалтинговые услуги в области медицины, хотя никакого разрешения от Минздрава и прочих госдепов не имели. Далее полип он мостованием денежка обналичивалась, делилась между странами-участниками межрегионального договора, бухгалтером, самим Петром Исмаиловичем и заместителем умолишонного гендиректора Акшелла, и превращалась в дома на Волоколамском шоссе. И барублёвка всё же была много-много дороже путешествия в Турцию и шубы для степенных жён. Бизнес по-русски, причём в самом его банальном варианте. И мне бы никогда в голову не пришло так с ним поступить, но он не оставляет мне выбора. Почему ему можно безнаказанно мухлевать, а я должна дохнуть с голоду только потому, что по егой фонд, который, кстати, и ему приносил приятные дивиденды, лопнул? И вообще, к чёрту совесть, мне нужна нормальная работа. Но как ты потом остановишь эту цепную реакцию? Ведь если всё вскроется, Петра Исмаилыча снимут, медцентр весь перетрясут с ног до головы, а тебя так никто и не восстановит в должности. Не понимала я поначалу. А ты не боись, утешила меня Динка. Прорвёмся. Слава богу, есть ещё на свете дружба. Дружба? Я-то тебе чем помогу, кроме истей с на этих телефонных игр? Слава богу, есть ещё на свете дружба с налоговыми инспекторами. которые в состоянии докрутить одну простую плановую проверку до немыслимых пределов и проявить честность, достойную лучших. То есть, я была совершенно огорошена и ничего не понимала. То есть, когда приходят такого рода плановые проверки, все договариваются о суммах отката, которая обычно составляет 10% от суммы претензий налогового инспектора, от того, чего он накопал, и потом все мирно расходятся. Но моя инспекторша только для меня и только в этот раз денег не возьмёт, и будет упрямо говорить, что она честная, что у неё план и что вообще есть страшно брать деньги с нового бухгалтера. Вдруг её хотят подставить. А она так скажет: "Не сомневайся, у меня есть на неё рычажок". Задумчиво кивнула Динка. После этого я передумала лезть в глубины Динкиного сознания и перестала расспрашивать о подробностях нашей акции. Я сильно подозревала, что всё это незаконно и местами даже опасно. Но такова уж Динка Дудикова. Она никогда не ищет лёгких путей, хотя иногда и ищет, когда несёт деньги в паевой фонд, чтобы они подрастали сами собой. Но в остальном денуля, кремень, и будет лучше, чтобы я потом знала как можно меньше. Меньше, знаешь, лучше спишь. Ты что, боишься? Ага, не стал таиться я. Но ну, если ты не можешь, я справлюсь и сама, но Я могу, имей в виду, что я в долгу не останусь, если всё получится, ни слова об этом, деловито кивнул я, один за всех и все за одного. Да, Дортаньян. И мы пожали друг другу руки в подъезде, надеясь, что в ближайшей неделе наш план не сорвётся. Однако сначала ровным счётом ничего не происходило. Я гуляла с ребёнком в обеденный перерыв, чтобы не оставлять телефон в рабочие часы. По вечерам включала ещё один автоответчик, который просил перезвонить в будни с 10 до 6. Вот и всё. В остальном моя жизнь ничем не отличалась от прежней. Только Динка носилась по городу как сумасшедшая. Но вот однажды обычный звонок, на который я не отвечаю, вдруг помедлил, задумался, да и перекинулся на второй аппарат. Я онемела и почувствовала лёгкий паралич. С трудом нашла глазами своего ребенка и убедилась в том, что он мирно играет и в данный момент, кажется, не планирует истошно орать. Тогда я страшным усилием воли заставила себя дойти до аппарата и подняла трубку. Приемная бухгалтерии с срывающимся кукарекающим голосом выдавила я. — Дину Львовну можно? — спросил вежливый женский голос. Я чуть было не ляпнула, что ее нет дома, но вовремя сосредоточилась и проблеяла. «Кто ее спрашивает и по какому вопросу?» «Э-э-э, это с бывшей работы, она меня не знает. По вопросу бумаг», — неожиданно замямлила в ответ барышня. Я поняла, что передо мной, вернее перед ухом, новый бухгалтер Динкиного медцентра. У меня вдруг вспотели ладони. Я нажала кнопку музычки и стала считать до шестидесяти, лихорадочно вспоминая, по какой причине Динки нет в это время суток. Извините, но Дина Львовна сейчас в банке. Есть что-нибудь передать? Э, -э нет, спасибо. Я перезвоню. Хорошо. С удовольствием кивнула я и повесила трубку. Маленький Костик невозмутимо кусал игрушечный паровозик. Я улыбнулся и подтолкнул к нему ещё и самолётик. Пусть играет. А когда взволнованная барышня перезвонила через пару часов, Дина Львовна, которая сидела напротив меня, уже отсутствовала. Барышни следовало перезвонить завтра. «Неужели, неужели, неужели, неужели?» Как заведенная крутилась по комнате Дина. «Да подожди ты!» — отмахнулась я. «Не каркай!» «Не буду, нет. Ты представляешь, моя налоговая подруга сказала, что по моей наводке она выявила, что за прошлый квартал Петруша скачал около двухсот тысяч долларов. Это вам не мелочь по карманам тырить. Я даже предположить не могла, что он так взорвался». — И что теперь? — замерла я. Я была уверена, что чем больше денег на кону, тем тяжелее нам придется. Но, видимо, я ошибалась, потому что Динка беспокойства не проявляла. — Теперь? Теперь она их пугает встречной проверкой и затребовала первичные документы именно по этим проводкам. А потом? Потом она потребует внеочередного собрания учредителей, и тут он сдуется, как мыльный пузырь, — заверила меня Динка. И в чем-то она была права. Чем дальше, тем становилось интереснее. Новый бухгалтер Петруши, так с подачи Динули я и теперь звала главного врача. Звонила мне все настойчивее, все требовательнее выясняла, когда же будет эта неуловимая Дина Львовна. А однажды даже попыталась вытрясти из меня ее домашний или сотовый телефон, обещая мне за это 300 долларов. Я закричала в трубку, что я немедленно доложу об этом предложении охране, и попытки со мной договориться были прекращены. Наконец в один прекрасный день был оставлен телефон, по которому можно связаться с Венерой Павловной. Что это за имя? Презрительно плевалась Динка. Тоже нашёл себе главбуха. Венера, старый развратник. Что будем делать? Позвоним ей? Да никогда. И мы продолжили этот телефонный марафон. Мы никуда не спешили. Сначала мне казалось, что налоговая девушка будет стремиться поскорее закончить все её безобразие, но оказалось, что она-то как раз мастер производить длительные осады и проводить встречные проверки до второго пришествия. И вот однажды настал тот счастливый день, когда вместо уже порядком опастылевшего мне в голос о Венеры в трубке раздался басок Балагура Петруши. Добрый день. Добрый, вложила я в голос побольше льда. Я сделала это ещё и в целях безопасности, чтобы мой нежный гостеприимный голос, я верю, что обычно он у меня именно такой, не был опознан. Как бы мне поговорить с неуловимой Диной Львовной? Обаятельно, явно пытаясь произвести на меня впечатление, сказал он. Кто вы и по какому вопросу? Холодно, отстранённо поинтересовалась я. Зовут меня Пётр Исаилович. Я по очень важному вопросу, твёрдо сказал он. Я врубила ему моби и взволнованно посмотрела на Динку. "Будешь отвечать?" даже не знаю, задумалась она. "Знаешь, мне кажется, что пора", в панике попросила я её, почти что взмолилась. "А вдруг он больше не перезвонит?" "Ладно, спроси его по какому конкретно вопросу", решила Динка. "Будем вести диалог через секретарей". "Алло?" рявкнула я, переключившись. Пётр Исмаилович был на месте. Да-да, с готовностью подставил он уши. Вы не могли бы пояснить по какому конкретно вы вопросу, едко спросила я. Это довольно сложно сделать, потому что вопрос большой. Но вы можете передать вашей начальнице, что я звоню не по поводу наших с ней дел, потому что у меня совершенно деловой вопрос, выдал он тираду. Я перевела дыхание, брякнула: "Секундочку" и снова включила песенку. Слушай, он говорит, что не по поводу ваших с ним дел. У него деловой вопрос. Вот скотина, возмутилась Динка. Он думает, что я с ним не говорю, опасаясь, что он потребует долг. Скотина, кивнула я. Переключать? Переключай, махнула рукой она. Далее, согласно договорённости, я бросилась к столу и принялась упоённо стучать по клавишам старой печатной машинки, изображая работу целого отдела. Ещё местами я топала, что-то бормотала себе под нос и хлопала книгой. По-моему, у меня получалось неплохо. Мы с Динкой переглянулись, и с третьего гудка она подняла трубку второго аппарата. — Пётр Исмаилович, какими судьбами? — Да нет, я даже и не думала про долг. Я как раз собиралась на недельке позвонить и договориться об отдаче. — Что? — Да, конечно, у меня всё в полном порядке. — Поговорить? — Ну, говорите. — Ах, встретиться! — Да. Ну даже не знаю. Завтра у меня общее собрание всех отделов, потом банк. Нет, послезавтра никак. Это же четверг. По четвергам мы всегда делаем основные платежи. В пятницу? Ну не знаю. Давайте так. Я вам оставлю мой новый мобильный, а вы в пятницу мне перезвоните. Да, после 12:00. Я как раз закончу планёрку. Да, и мне было очень приятно. Ага, будем. Ну ты даёшь. охнула я. Мой сынок изумлённо таращился на нас из своего манежа. В процессе разговора он сладко спал, но когда я принялась озвучивать офисные шумы, от такого грохота он проснулся и заплакал. "Даю", кивнула Динка. "Интересно, что он скажет мне в пятницу?" "А чего ты ждёшь?" поинтересовалась я. "Чего я жду? Честно? Ну мне, в общем, не надо, чтобы ты мне навешал лапшу на уши". Я хочу, чтобы он сделал мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Я хочу вернуться на своё место, вымолвила она. А пока? Пока я хочу выпить, сбросить стресс и расслабиться. Ты ведь понимаешь, что такой стресс весьма вреден и негативно скажется на карме. Ага, расхохоталась я. Зато если мы допьём наш коньяк, и это нашу карму только облагородит. Во всяком случае, продезинфицирует, ответила мне Динка.